Глава 16. Филипп. Я давно не находился на грани отчаяния. Впрочем, разве давно? Спасибо директору Рейдесу напомнил, каково это чувствовать себя бессильным что-то изменить. Но сейчас хотя бы отвечал за себя и за Роберта, потому что из-за меня он в этом увяз. И теперь мы вдвоём, будто насекомые под лупой, замерли под пристальным взглядом магистра тьмы. Кёрнер никуда не уходил. Видимо, действительно вознамерился дождаться тех, кто придёт нас спасать. «Интересно, он сообщил Анри, в какую беду я попал?» «Думаю, что да. И теперь ждёт брата, как паук, притаившийся в паутине. Что делать? Я по очереди взывал то к светлой, то к тёмной стороне своей магии. И один раз даже попытался провалиться в пустоту, но путы держали крепко». Зря стараетесь, смесъеве Иран, оценил Кёрнер мои бесплодные попытки. Магия не пропустит вас. Только хуже сделаете, не заставляйте меня принимать меры. Не хотелось бы лишний раз причинить вам боль. Тварь, выплюнул ему в лицо. Живая тварь, вы бы научились держать язык за зубами, усмехнулся магистр, даже не сдвинувшись с места. Но вы, мой совет вам уже не пригодится. С минуты на минуту здесь появится Анри, и всё будет кончено. Мои приближённые уже передали ему настоятельное приглашение на встречу. Анри вас убьёт. Кишка танка, то, что он маг пустоты, ещё не делает его сильнее. А я успею убить вас раньше, чем он хотя бы пикнет. Поэтому на вашем месте я бы уделил последние минуты жизни поиску душевного покоя. Возможно, это поможет вам смириться с неизбежным. Я закусил губу. Спокойно. Он прав. Нужно угомониться и подумать, как нейтрализовать заклинание, которое нас удерживает. По всему выходило, что никак, но я всё равно продолжал попытки. Нельзя смиряться, и сдаваться нельзя. Я должен выбраться. Вдруг послышался шум. Неужели Анри выгодать хотя бы секунду, когда Кёрннер отвлечётся? Магистр мягко поднялся на ноги и потянулся, будто большой кот. «А это уже по вашу душу, Филипп», — сказал он. «Что ж, сейчас с несколькими вееранами в мире станет меньше, и в его руках появился темный посох». Я покосился на Роберта. Бессильная злоба читалась на его лице. «Ничего, дружище, выберемся. Демона победили. Разве не справимся с человеком? Пусть и магистром». Дверь отлетела в сторону. Откуда-то раздались крики и стоны, но в зал вошли только трое, и когда я увидел, кто это был, на миг потерял дар речи. А магистр Кёрнер удивлённо вскинул брови. "Вы?" "Я", с ироничной улыбкой ответил Андре. "А вы ждали кого-то другого?" За его спиной замерли Полли и Вилли. Стоило магистру отвлечься, как белый волк нырнул в вставший серым воздух. И выノルнул уже возле нас, а после принялся отчаянно терзать зубами удерживающее нас заклинание. Полина же стояла за спиной Андре, ожидая развязки. "Признаться, думал, что придёт ваш старший брат, магистр Вейран", ответил Кёрнер, "но, видимо, он не счёл причину достойной, не так ли?" "Вы ошибаетесь. Андрей пока не знает о случившемся, поэтому и не пришёл. Думаю, есть шанс" Что он присоединится к нам позднее, тогда смею напомнить, что нападая на меня, вы снова нарушите равновесие, применил Кёрнер свой козырь. Плевать на равновесие, ответил Андре. Отдайте мальчишку, и я уйду, либо останусь, но тогда на одного магистра станет меньше. Угрожаете? Тело тёмного магистра начинало окутывать мрак. Предупреждаю, обманчиво мягко ответил Андре. — Сдайтесь, Кёрнер, и никто не пострадает. Мы будем судить вас по справедливости. Обещаю. «Судить — Судить? — захохотал Фернан. — Вы хоть себя слышали, Вейран. О какой справедливости вы говорите? Нет её, слышите? Нет. Всё остальное — сказки для доверчивых мальчишек вроде него. И обернулся ко мне. Вилли тут же замер, не выпуская из зубов черный ошмёток заклинания. Тёма, ещё бы немного. А это что за волк?" взревел Кёрнер. "Какой волк?" спросил Андре. "У вас галлюцинации, магистр. Неплохо было бы пролечиться, но боюсь, целитель вам не понадобится. Да вот же белый, там никого нет." присоединилась Полина, а я едва не смеялся в голос, наблюдая, как меняется и вытягивается лицо Кёрнера. "Нет, абсолютно точно. Нет меня." уверил Вилли всех присутствующих, а пока Кёрнер разглядывал галлюцинацию, Андре осторожно опустил на землю маленькое зеркальце. "Издеваетесь?" воскликнул Кёрнер, замахиваясь посохом. А зеркало вдруг вспыхнуло так ярко, будто из него лучился свет. Я никогда не видел, как сражается зеркальный мак. Мог только вообразить себе это, но сейчас вдруг понял, что всё моё представление летит куда-то в пропасть. Кёрнер отпрянул, очерчивая вокруг себя круг посохом, а Андрес слегка отступил. Грациозно, словно танцуя, взмахнул рукой, и зеркала начали множиться, образуя настоящий коридор. Под их прикрытием Полли бросилась ко мне и принялась помогать Вилли расплетать особо сложные узлы, а я не мог отвести глаз от боя. Миг, и зал погрузился в беспросветную тьму. Но свет продолжал литься из десяти зеркал, расположенных по кругу, образуя импровизированную арену, на которой сошлись два мага равные по силе. Удар, ещё удар. Тьма встречалась со светом. Андре выбрал для боя светлое заклинание, но я понимал, что это только уловка, и тёмная магия тоже присутствует, только пока Кёрнр её не чувствует. Но уже магистр Подначивал Андре: "Я был о вас лучшего мнения, или вы можете сражаться только с детьми?" Кёрнер атаковал резко, стремительно, но ударил не по Андре, а по зеркалам. Андре выругался. С его пальцев сорвались светлые нити, растелились по полу невообразимым узором, заполонили всё вокруг. "Что это за магия? Быстро учитесь, светлый магистр", прошипел Кёрнер только вам меня не одолеть и снова ударил по зеркалам из десяти осталось 4 и андре тут же ушёл в одной из них чтобы появиться за спиной кёрнера он похлопал его по плечу и снова ушёл а кёрнер резко обернулся теряя концентрацию в то время как его противник снова вынырнул из зеркала с другой стороны и на этот раз ударил светом кёрнер взвыл схватившись за поражённое плечо и поднял дополнительные щиты. А Андре уже снова ушел в зеркала. Фернан ударил ему вслед, разрушая зеркало. «Всего три!» «Где ты?» — крикнул Кернер. «Выходи и сражайся!» «Я здесь!» — шепнул Андре ему на ухо. И ушел, чтобы появиться слева и атаковать. На этот раз Кернер успел уклониться и пробить два зеркала. Осталось одно. Андре резко разжал пальцы, и еще одно зеркальце упало на пол. Еще, и еще одно. Сколько их у него! А зеркала вытягивались в полный рост, заполняя пространство. Их гениальный повелитель продолжил свой танец, сводя противника с ума. «Готово!» шепнула мне Полли, и я понял, что могу двигаться. Но вмешаться сейчас значит помешать Андре. Нужно осторожно. А Полли и Вилли взялись за Роберта я же принялся плести одно из самых сложных заклинаний которые знал и как только оно было завершено шагнул в зеркальный круг щенок завопил кёрнер тут же атакуя меня но на пути его магии взметнулся зеркальный щит а с моих пальцев сорвалось тщательно сплетённое заклинание оно попало в цель кёрнер остолбенел не имея возможности пошевелиться Увы, всего на пару мгновений, потому что в тёмной магии он всё-таки был сильнее меня. Но этих мгновений хватило, чтобы Андре ударил его в спину. И Кёрнер пошатнулся. «Вейран, хоть мне удар оставь!» — взвыл роб, бросаясь к нам. «Битв хватит на всех, месье Гейлен!» — ответил Андре вместо меня. «Сейчас же попрошу не мешать!» Зеркала вспыхнули, и белый свет... Хлынули из них на кёрнера. Тот истошно закричал, сгорая заживо. Я зажмурился, не желая этого видеть, но вдруг глухо вскрикнула Полли. Открыл глаза, чтобы увидеть, как ещё один кёрнер появляется за спиной у Андре, и Ванзаит кинжал ему под лопатку. Вот только образ Андре вдруг подёрнулся дымкой, и из зеркала справа шагнул ещё один Андре. Настоящий или Не только вы владеете подобной магией, Кёрнер, сказал он. Ваш бой окончен. Комната утонула в яркой вспышке, а когда свет схлынул, центр круга был пуст. Да чтоб ему провалиться, выругался Андре. Где он? раздался рык, и Вилли прыгнул куда-то в бок, будто защищая Полину от невидимой опасности. Что-то грохтнуло, и волк отлетел в сторону, замирая на полу. Вилли Полли бросилась к нему. "Убью!" выпалил я, бросаясь вперёд и развеивая чужое заклинание невидимости. Ударил, что было сил, пригвоздив кёрнора к полу, подобрал брошенный им кинжал и воткнул ему в грудь. На губах магистра выступила кровь. Он захлёбывался, пытаясь что-то сказать, а я жал сильнее, выплёскивая всю свою ненависть. Он уже не жилец. Пусти, Филипп. Легла на плечо прохладная ладонь. Займись волчонком. Вот только мы оба недооценивали Кёрнера. Стоило мне отвлечься на Андре, как он с нечеловеческой силой отшвырнул меня, рывком поднялся на колени и призвал тёмный посох. Я едва успел накрыть нас щитом, но тёмный магистр не атаковал. Нет, он переломил посох через колено. Взметнулась тьма. Я не понял, что случилось. Только Андре вдруг схватил меня за шкирку и бросил в ближайшее зеркало. Я вывалился в незнакомом помещении, а следом за мной уже вылетел Роберт. Последним появился Андрес с волком на руках и вцепившийся в него Полли. Что происходит? воскликнул Гейлен. Я чувствую что-то не то. Я тоже чувствовал, но не мог подобрать слова, будто тёмные краски стали гуще, а свет тусклее. Андре опустил свою ношу на пол и вдруг схватился за грудь. «Что?» — кинулся я к нему. «Пустота и тьма», — ответил он посеревшими губами. «Обе тянутся. Не могу». Полли не знала, к кому бежать. Но волк пошевелился, и мгновение спустя на полу лежал Вилли, испуганный, но живой. Его перехватил Роберт, помог подняться и увел к креслу, пока мы с Полиной помогали сесть Андре. Да Увы, Ральсон, уже прошло. Нам надо спешить. Тьма расползается по городу, её больше ничто не сдерживает. Только это не самое страшное. А что может быть хуже? спросил я, едва сдерживая ужас. Пустота. Она вот-вот. Магистр не справится. Надо идти, иначе умрут все. Полина, останьтесь с мальчиком. Нет, вскрикнула Полли. Я с вами. Я тоже попытался сопротивляться Вилли. Нет уж, грозно взглянул на него Андре. Хватит геройствовать, месье. Вас я отведу в гимназию и предупрежу Рейдаса, пусть попробует задержать тьму. Андре развернулся к зеркалу в полный рост, начертил на нём знаки, и по стеклу разлилось мерное мерцание. "Мальчик и Полина, со мной", скомандовал он. "Филипп, на тебе Гелен". Дальше всё напоминало ряд вспышек которые навсегда отпечатались в памяти. Вот она, гимназия Чёрная Звезда, и знакомая комната. Вот бледное лицо директора Рейдеса и краткое: "Берите студентов". Тьма наступает. "Что дальше?" спросил я. "Идём в башню пустоты, только там нет зеркал. Придётся прорываться с боем". "Я проведу", ответила Полли. "Фил", раздался отчаянный голос Лис, "не сейчас". — Присмотри за Вилли, пожалуйста. — Я вернусь, клянусь, — пообещал я лис. — Я с вами. — Это уже Вилли. — Отцу скажу, — раздалось со стороны Полины. — Так нечестно. Будешь слушаться, подарю зеркальце. И мальчик затих, увлеченный новой игрушкой. А Андре кивнул мне, и я понял. Пора. С тьмой пусть справляются темные маги, а нас ждет куда более грозный противник. И он не будет спрашивать и ждать, потому что пустота это нечто большее, чем свет и тьма. Это залог равновесия не только в нашей стране, но и во всём мире. И её, во что бы то ни стало, надо остановить.